Автобус двигался плавно, несмотря на приличную скорость и плохую дорогу, которую уже который год власти поселка обещают привести в полный порядок. И здесь у них есть ли средства, чтобы сделать все это быстро? Такую фразу Ольга слышала не раз по телевизору из уст мэров и депутатов. И наверняка нечто подобное говорит Николай своему психологу и актеру, которым прилично должен, но у него также нет средств. Интересно, какие у него отговорки? Автобус внезапно остановился. Также внезапно надвинулись сумерки. Обождав, пока выйдут все пассажиры, толпившиеся у дверей, Ольга направилась к выходу. Еще из окна она, опять же неожиданно для себя, заметила небольшое кладбище. Когда они проезжали здесь на машине, его не было. Неужели за эти неполные четыре месяца ушло из жизни так много деревенщин? Нет, скорее они просто ехали другой дорогой. Очень похожей дорогой, но другой. Ведь не могли же люди так часто умирать, если только реально не завелся упырь в поселке. С усмешкой, вызванной собственными ассоциациями и фантазиями, Ольга чуть не оступилась на ступеньках автобуса. Неудобно сходить с автобуса на высоких каблуках. Да еще когда его ступеньки в от ботинок и осеннего дождя. Но большие деньги требуют жертв. Эти деньги еще у Коляна. Но скоро будут у нее. И ей нужны именно эти деньги. Конечно, они в любом случае будут у нее. Поскольку Николай будет тратить на нее, если не все, то уж точно большую половину. Но ей нужно, чтобы они были ее имуществом. Она не хочет зависеть материально от своего жениха. В противном случае можно было крутить этим самоуверенным и тупым Толяном, который без всяких уверток выложит ей столько, сколько она попросит. Если, конечно, ему позволит богатый папочка. Богатый папенькин сынок – это очень удобно. Но когда он практически никакой в сексе и полностью зависит от папы, это и неудобно, и неприятно. С Коляном намного приятнее. Он независимый, хотя и во многом подчиняется ей как преданный холоп. Внешне и физически Николай – Также порядком превосходит этого горе мажора. Именно поэтому Столянам было покончено после двух свиданий. А Николай будет ее преданным и желанным, единственным. Но деньги должны быть у нее. У женщины 26 лет должно быть какое-никакое состояние. Проходя мимо кладбища, Ольга заметила у одного из памятников скрюченную фигуру. Скрюченная фигура сидела на корточках, прислонившись спиной к невысокому шаткому памятнику и, казалось, чтось подрагивала. «Зачем он сидит?» «Трясется под этим противным моросящим дождем?» «Забеспокоилась девушка, ускоряя шаг. Или он не может идти?» Приблизившись к фигуре, Ольга остолбенела. «Зонт едва не вывалился из-за рук». С трудом взяв себя в руки, молодая женщина тяжело подошла к человеку на могиле и, согнувшись, сдавленно прошептала «Коля, что ты тут сидишь?». Коля тяжело посмотрел на свою пассию из-под лобья. Невозможно было понять, что означал этот бесцветный и в то же время какой-то колкий взгляд. Упрек в том, что она познакомилась с мажором в ночном клубе и состояла с ним в интимных отношениях, Но откуда он это знает? Конечно, за деньги можно нанять шестерок, которые узнают все, что хочешь. Но почему же он решил узнать об этом только сейчас, по прошествии целого месяца? Или эта осень так повлияла? Да нет, не такой он малохольный, чтобы поддаваться осенней депрессии. Да и незачем ему узнавать эти подробности, ведь он верит ей, едва ли не больше, чем себе самому. Или он хочет упрекнуть ее в том, Что она хочет присвоить его деньги? Тоже вряд ли. Ведь он и так потратит все их на нее, да еще и будет чувствовать себя должным. А почему на нем такая бесцветная одежда? поленявшие джинсы и облезлый пуловер? Ах да, он же работает слесарем. Значит, скорее всего, он сейчас не совсем трезв. Ведь так положено работягам. Но он никогда не был таким вялым и тупым. Ухабов! уже более уверенно произнесла Ольга, осторожно кладя руку на плечо Коляна. Ухабов снова глянул с подлобья, но уже не колким, а отсутствующим, почти неживым взглядом. Медленно уронил голову на руки, скрещенные на коленях. Это вывело Ольгу. Ее рука машинально хлопнула Коляна по макушке. Удар, как всегда в таких случаях, должен был сопровождаться криком-визгом. Но Ольга не успела полностью отдаться своим эмоциям. Ухабов снова глянул на нее из-под лобья. Лицо было земляного цвета и с какой-то мрачной, жуткой миной. Глаза были подозрительно прищурены, тонкие губы сжаты в одну бледно-розовую линию, желваки энергично играли. Где-то недалеко завыла собака, и Ольге показалось, что это двой, Вырвался из груди Ее единственного Больше жути в картину Внесла внезапно наступившая Темнота Оглянувшись по сторонам Ольга увидела, как вблиз Лежащих избах зажегся свет Вой повторился Уже совсем близко Казалось, невидимая собака Воет совсем рядом Чтобы еще сильнее напугать Почти спятившую молодую женщину Ольга Стой на полусогнутых ногах, непроизвольно взглянула на своего молодого человека. Лучше бы умереть ей на месте. Это воет Колян. Он сошел с ума. Реально сошел с ума. «Помоги!» — только и успела сдавленно прокричать девушка. Чья-то невидимая рука тронула ее за плечо. Сочный, веселый баритон проговорил. «Мадам, за проезд что у вас?» «Берем в любой валюсис!» «Угу-гу! Сейчас, да!» Как в полутрансе промурлыкала мадам, с трудом продирая глаза и глубоко вдыхая воздух. «Сейчас!» С трудом Ольга вынула из сумочки портмоне и рассчиталась с кондуктором. Ласковый взгляд обходительного контролера взбодрил ее, помог выйти из легкого ступора, наведенного жутким сновидением. «Слава Богу!» Это всего лишь дурной сон. Очередной дурной сон с участием Коли. Первый раз ей снилось нечто подобное, когда она закатила истерику Коляну по поводу его отказа ехать с ней на похороны Оксаны. Но тогда она была на нервах, а в таком состоянии что только не приснится. Второй раз — Жуткое сновидение посетило ее, когда она, немного успокоившись после смерти лучшей подруги и ссоры с любимым, начала всерьез волноваться из-за его долгого отсутствия. Но там причиной тоже были подавленные настроения и взвинченные нервы, поскольку Хабов уже три недели не звонил ей и не отвечал на ее звонки. «Почему же сейчас приснилась такая жуть?» Ведь она уже давно смирилась с потерей Оксаны, чиста перед Николаем. Да и он сам виноват в том, что она тогда пошла в клуб и разрешила мажору тащить ее к себе домой. Ведь он уже в который раз ушел, молча согласившись с ее выкриками упреками, по-английски хлопнув дверью. Сейчас она перед ним чиста, поскольку с Толяном покончено, и Коля об этой мимолетной связи никогда не узнает. Да и не связь это, баловство, и больше никогда не повторится. В первом страшном сне Колян превращался в оборотня, рычал, бросался на Ольгу. Во втором они вместе бродили по кладбищу в Сосново, пока неожиданно не заметили шатающийся памятник. Плита двигалась так, будто ее энергично подкапывала группа кротов. Вскоре из цветника вырылась рука. Ольга в ужасе бросилась бежать и сразу же наткнулась на человека в оборванном костюме. По желтому лицу и запаху тлена было понятно, что это мертвец. Ольга бросилась в другую сторону, где ее с хищной улыбкой и таким же желто-серым лицом поджидал другой мертвец, который только что вылез из вырытой могилы. Слава богу, сновидения обрывались на самых страшных местах. И все это было не так жутко, как вот в этом сне, где он сходит с ума и воет, как дикая голодная собака. Почему же снится такая дрянь? Надо будет забить в гугле, почитать все по этому поводу, конкретно разобраться, но сначала увидеться с Коляном и поговорить о деньгах.